главва 37 Трущобы и орландцы Чего лицо скривил? спрашиваю патлока, как только мы въезжаем в столицу. т а к ваш мисердие л вздохнул слуга. Тама заноза без нас хозяйничает. Дом уверен, весь вылезан до блеску. Теперь ни чихни, ни ногой на помытой не ступи, точно говорю. Себя хозяйкой почувствовала и снова всю кровушку из меня пить начнёт. Смотрю, не договорились с ней полюбовно. Договориться-то договорились, реликард. Только слова — это одно, а вот душевности между нами нет. Чё так не любит меня Альда? Вот уж и по-хорошему, и с характером. Она, значится, лишь к у к с и ц а будто бы потерянной девственности лишать её собираюсь. «Да не в жизнь!» «Вот же достанется кому-то такая злыдня!» а я т о к мы думаю я, что в девках помрет. Нет самоубийц с такой связываться». «Ладно, с этим разбирайтесь сами. Не дело р и д г а н о в с к а я с о с л у г а м и н я н ч и ц а Срабатывайтесь хоть». «Тут полегче», — кивнул Болтун. «С колесным скрипом, но привыкаем. з а н о з же девка умная и понимает, когда зубы показывать стоит». А где дело начинается? Пару советов стоящих дала, спасибо за науку. т о к всё одно тяжкое. й укажешь на неправильное, так она личным оскорблением считает. Поступит потом как надоумил, но с такой мордой будто одолжение сделала. После приезда в дом первое, что услышал, это гневный голос занозы за спиной. «Куда прёшь по чистому полу?» А ну быстро отряхни свои сапоги вонючие!» «Так и отряхнул уже!» Раздраженно ответил Патлок. «Нормальные сапоги, дорогие, каждый день мою. Ты не на меня г а в к о й а лучше хозяина поприветствуй нормально!» «Ой, ваше милосердие!» Склонилась в поклоне Альда. «Добро пожаловать! В доме всё хорошо и...» Стрельнула она глазками, входя в роль... «В спальне особенно!» «Опять ругаетесь при мне. Надоело слушать. Быстро в кабинет!» — заявил я во всеуслышание. Как только оба оказались в нём, продолжил уже более тихо. «Значит так. Сейчас мы с Патлоком идём гулять по городу. Вызывайте ней навстречу. Альда, приготовь голубой костюм». «Сию минуту», — кивнул а она. «Только Реликард лучше я с вами». «Неизвестно, как бесцветные отреагируют на условный знак и могут представлять угрозу, с которой я лучше справлюсь». «От деревенщина!» — хлопнул себя поляшки-болтун. «Тут-то столица! Где это видано, чтобы знатный р е д г а н с бабой Борга прогуливался? Слуга — оно самое то, и защитить, значит, сумею без твоих ножек в под ъ юбкой». «Мои ножи твоим не читах, лыщ столичный, я ими достаточно!» Слегка повысив голос, прекращаю намечающуюся очередную перепалку. «Пусть и не по форме, но по содержанию он прав, да. Мне действительно это надоело, поэтому приказываю обоим обращаться друг к другу на «вы». Вежливо! Как хозяин р и д г а н приказываю. Кто ослушается, пеняйте на себя. Вопросы?» «Понял, с т а л быть, ваше милсердие». «Слушаюсь, реликард». «Ну, раз дошло, то не смею задерживать». Почти полтора часа фланирования по городу не принесли никаких результатов. Уже на пути к дому подошла старая нищенка. «Благородные господа», — жалостливо завыла она, «помогите бедной женщине, подайте на пропитание». красоту и силу давно растеряла кушать хочется держи бабушка протягиваю ей монету вот спасибо красавец дай боги тебе жену умницу и детишек крепких начинает нище рассыпаться в благодарностях хватая меня за руку чувствую как в ней оказывается скомканный клочок бумаги вот и вышли на связь со мной б е с ц в е т н ы е немного отойдя в сторону Незаметно читаю послание. «Освободитесь от слуги!» Клюнули. «Патлок, сейчас ты должен меня покинуть». «Удачи!» — тихо произносит болтун. Разыгрываем с ним небольшую сценку очередного моего недовольства и остаюсь один, отправив слугу прочь. Прохожу несколько улочек, ища менее людное место. какой-то момент... Рядом со мной поравнялась знакомая неприметная карета, и я оказываюсь внутри её. Опять быстрая езда по Гротилии, смена транспорта, и вот уже с завязанными глазами сижу в очередной комнате. «Добрый день, Ри Ликкарт», — раздаётся за спиной голос Эриноса. «Смотрю, ваша затея оказалась не такой уж и безнадёжной, раз срочно вызвали навстречу». Я бы тоже посмотрел, но глаза завязаны. С раздражением отвечаю ему. Не глупите. Прекрасно же все понимаете. Кстати, за первыми двумя каретами следили. Возможно. А вы следили за следящими, а следящие пасли ваших следящих. Все логично. Насчет затеи правы. И план есть. Последнее время сблизился с Эконгандой. Как и обещал, влюбилась дура по полной. «Забыв и простив прошлое?» «Да. Мне уже доложили о ваших с ней прогулочках. Наследничка той б р е л у ещё не сделали?» С гнусным смешком спросил Эринос. «Может, уже и сделали, но брюх пока не видно. А вот с Канганом сложности. Не далее, как вчера, сделал предложение Рисии. Она согласна, но отца боится». Говорит, что никогда не даст разрешения. У меня родился план, как избавиться от проблемы. Покушение. Что скажете на такое? Не будет папаши, трон мой. Подробности. Намечается свидание с овцой. Вино, поцелуйчики и прочее, не относящиеся к делу. Есть человечек, что предоставит для этого свои стены. Надо, чтобы Тайбрелл узнал о свидании и кинулся мне башку отрывать. Точно кинется. По словам Эриси, он в ней души не чает. Как узнает, не моя забота. Здесь ваши связи, Эринас, пригодятся. Рассчитать маршруты и поставить нужных людей, думаю, не так и сложно. Канган мёртв. На наше любовное гнёздышко тоже совершено нападение, которое я отбиваю, спасая Канганду. в которой половина столицы души не чает. Она согласна на замужество. г р а т е л и й с к и й вор превратился из изгоя в символ отваги, свидетелей куча. Всё сошлось, и помешать некому. Сижу на троне, входя в совет теней». Долгое молчание, во время которого успел вспотеть и замёрзнуть несколько раз. Наконец бесцветный подал голос. «Удивляйте». Такого опытного человека удивил, остальные удивятся еще больше. Я обдумаю ваш план, Ритган, который кажется приемлемым. Единственное, с чем сразу не согласен — с выбором места. Нужный дом для встречи укажем мы сами. Мне все равно, где. Хоть в городском нужнике на площади. Важен результат. Еще. Если нас проследили, то стоит придумать причину сегодняшней встречи. Скажи Согерту, что запугивали, недовольные твоим бездействием. Хочешь, пару синяков поставим? Слишком картинно. Достаточно, если перед ним устрою истерику и попытаюсь выйти из дела. Уговорит, конечно, но выторгаю преференции. — Ликард, — ласково произнёс э р и н а с почему вы раньше не вступили в братство? «С вашими талантами?» «Почему?» «Из кожи лез, чтобы заметили». «Другое дело, что приживал и входить не хотел». «Выгода тем больше, чем больше оценивают потери от разрыва сотрудничества. Как видите, я стараюсь». «Вас заметили очень сильно». «Мне пора. Да, ухожу я, а вы добираетесь домой сами». Извините за неудобство, но сегодняшняя слежка безопасников вносит свои коррективы. Какой город здесь? Внешний. Шлятся ь среди швали? Пусть довезут хотя бы до границ со средним. Сами, всё сами. Не волнуйтесь, в трущобах г р а т е л и й с к о м у вору ничего не грозит. Эринос исчез. А я, просидев с десяток минут неподвижно, Скинул с глаз повязку. Вроде никто убить не пытается, значит, делаю всё правильно. в о н ю ч и й замызганные кварталы проходил, перепрыгивая через широкие лужи, непонятно чего, то ли вода, то ли саньё. Кругом объедки и мусор. Как так людям жить непротивно? Вроде усилий много делать не надо, просто негать. Но прав был профессор Преображенский. Разруха не в к л а з е т а х а в головах. Убери за собой, убери за Шариковым, который с башкой и совестью не дружит. Уже пусть и не богатство привалило, но и не на помойке сам крысы живёшь. Будет самоуважение, будет стимул стремиться к лучшему. Здесь стремиться было некому. «Ваш милсердие, нашлися!» Ко мне подбегает счастливый Патлок. «Ты чего здесь делаешь?» Удивлённо спрашиваю его. «Когда с этими исчезли...» Я знакомцев из безопасников на ухи поставил, из нашего окружения знаком со всеми, волновался. Вот бывает так, что душа не на месте, и всё тута. Словом, нужен, а не рядом. Они з н а ч и т с я за каретой, а потом за другой. Третью потеряли уже во внешнем городе. Ну, прикинул, где выходы. Самый прямой к нашему дому представил и стал ждать, где не р а з м е н ё м с я Не разминулись. н а р о д и ш к а здесь лютый. «Мне рядышком. Спокойнее, Бу. Смотри!» Указал я в сторону ближайшего переулка, где шестеро оборванцев приставали к двум хорошо одетым мужчинам, явно не с целью раздать рекламные ф л а е р ы «Ох ты ж! Орланцев зажали!» Сразу прокомментировал Патлок. «Ихнее судно недавно в порт прибыло». «Чё сюда, дурни, попёрлись?» «За мной!» — кричу, выхватывая спаду из ножен — Отмечая знакомое название страны. Мужикам явно туго. Их профессионально взяли в клещи, из которых невозможно выбраться, если только чудом. Чудо в нашем лице не замедлило явиться. Не размениваясь на разговоры, мы с Болтуном располосовали двух разбойников, а вслед за ними и третьего. Подло со спины. Так не на мушкетерской дуэли. Шестеро против двоих заранее подлая свалка, в которой сантименты излишни. «Господа, разрешите присоединиться!» — выкрикиваю я, чтобы обозначить свою сторону в этом конфликте. «Будем признательны!» — раздается в ответ. В четыре м е ч а добиваем оставшихся и переводим дыхание. Легкие недоверчивые взгляды в нашу сторону. На правах местного жителя начинаю разговор первым. Извините, что прервали занятную беседу с этими проходимцами. Просто меня с детства учили, что драка должна быть на равных. Вот и не устоял. Разрешите представиться. Редган Ликкарт л а д о м о л ю с А это мой слуга, Патлок Болтун. Благодарю за помощь. Вы оказались как нельзя кстати. Герцог Леона Аргайл. Рядом мой друг и соратник. ф а р а н т Тиратус. Но можете просто звать нас по именам, как никак на одной стороне сражались, представился один из орландцев, жёстко выговаривая букву «Р», как делал это Эринос. Очень высокий. Я не маленького роста, но этот даже меня перещеголял. По возрасту чуть старше, только производит другое впечатление. Словно лет пять разделяющие нас имеют большие года, чем дата рождения. Видно, что умён, опытен и... В его глазах, под свету словно отлитых из золота, плещется ответственность. п р и х о д я щ и е лишь после долгих лет власти. Непростой дяденька. Три орландца, получается, собрались вместе, где им быть не следовало. Вопросики. Мой визави больше, чем сказал, говорить явно не хочет. Согласен ли он? Протягиваю руку. Просто ликард или лик. Слышу орландский говор. Вы оттуда? Да. Мы из Орландии, кивнул герцог. Может, пропустим по кружке вина? Я угощаю. С удовольствием. Я однажды пробовал похлёбку из Орландии, и мне она ужасно понравилась. Называется борщ. «Неужели это блюдо уже готовят здесь?» — изумился Леон. «Я сам недавно познакомился с ним». Так за разговором мы оказались в таверне Биллица «Сытый капитан». Леон со своим другом уселись за стол... А Патлок отошёл за соседней. Разговаривали долго. Очень интересный мужик, хоть и скрытный. Всё пытался выяснить, зачем он полез во внешний город, но Леон ли лишь твердил, что заблудились. Но самый большой шок случился, когда я узнал, что повариха, придумавшая борщ, является его женой. Рианон. На этой теме герцог вдруг расцвёл, Сразу сбросив несколько лет и стал с упоением расхваливать кулинарные способности жены. Больше сомнений не оставалось. На Синцере обосновалась моя землячка, явно имеющая славянские корни. Мы договорились с ним о повторной встрече, если буду в его краях. «Да, Леон, не будет ли это наглостью, если через тебя передам пару слов, уважаемый Реанон?» «Если это не предложение руки и сердца, то не возбраняется лик?» — пошутил Орландец. «Не волнуйтесь. Моя рука и сердце живет в Вертунге, и я во что бы то ни стало хочу ее завоевать. Не остался в долгу я. А сказать хочу лишь следующее. Передайте несравненный Рианон, что ее блюдо выше всяких похвал. Ни одному кабаку, Макдональдсу и другим фастфудам никогда не сравнится с ней». Хм, что за странные названия? Гранды мархарадской кухни. Опытная хозяйка их знает. Передам. Сложно, но постараюсь запомнить ваши хасахуды, фастфуды. Поверьте, если она услышит это, то будет безумно довольна. Так что не перепутайте. Макдональдс и фастфуд. Лучше назвать сразу оба. По отдельности не так впечатляют. Сделать приятной любимой женщине? Запишите, выучу. Тепло распрощавшись с орланцами, мы поспешили домой, где нас уже ждал приплясывая советник безопасности, собственной персоной. «Живой!» — кинулся ко мне Рис Согерт, у ног которого терся пират. «Должен вас огорчить, Ридган Мельвириус. Помер. Пришел привидением пугать домочадцев. Начну с вас, так как не жалко». «Шутишь всё?» «Какой вопрос, такой ответ», — весело отвечаю ему, с трудом сдерживаясь показать язык и скорчить рожу. «На самом деле настроение приподнятое. Кажется, сегодня я отправил землячке первое голосовое сообщение, но не как привыкли на земле через эти сложные программы интернета, а с личным посланником. Одно настораживает». Процент того, что мы можем пересечься в огромном мире до безобразия низок. Легче в беспроигрышную лотерею выиграть. Случайность произошла? Вот и пойми.